Владимир Поселягин Чародей Пролог Я, стоя в общей толпе, где смешались и кочевники, и их рабы, наблюдал, как магическое пламя пожирает тело моего учителя. В этом мире похороны были только одного вида – магической кремации с помощью специальных амулетов. Кладбищ не было. После ветер уносит пепел вдаль. Ясное дело, не всё улетает. Меня как-то не привлекает, что частицы пепла осядут на мои волосы и тело. Кроме набедренной повязки, другой одежды у меня нет. Да и вдыхать пепел я тоже желания не имел. Но это был мой учитель, 8 с половиной лет, пока не умер. Причина естественная старость, хотя моему учителю был 4 сотни лет с хвостиком. Однако, наблюдая, как магическое пламя пожирает тело, а чуть выше воронка ветра собирает частицы, чтобы унести пепел подальше. Я думал не об учителе. Да, я был печален, но мужчины не плачут, думая о себе и о своей ситуации. Разрешите представиться, меня в прошлой жизни звали Мансур Алиев. Мой отец родился в Москве, жену ему подобрал прадед, глава клана в то время. Я тоже родился в Москве, потому считаю себя москвичом во втором поколении. Чёрт. Мысли скачут, поэтому я перескакиваю с одного на другое, а не описываю свою жизнь по порядку. А всё из-за смерти учителя, по сути, я стоял на перекрёстке своей дальнейшей жизни. Больше у кочевников меня ничего не держало, хотя я имел самый низкий статус раба, и на мне был антимагический ошейник. Ладно, сейчас соберусь и кратко дам свою биографию. Значит, Мансура Алиев, 1984 года рождения. «Москвич, у меня трое родных братьев и сестра, я старший». Так вот, детский сад, школа, армия и технический университет. А я увлекался техникой. Фанат, да? Именно увлечение, которое я с возрастом не потерял. После школы я сознательно в армию пошел. Мужчина должен знать воинское искусство. Мне повезло, направили в серьезное подразделение. Нет, в спецназ меня не взяли, я попал к саперам. Направили в училище, откуда я вышел уже сержантом и хорошо подготовленным сапером. Гость в основном в теории. Практика была по прибытии в часть. У нас тут цех по уничтожению старых мин и снарядов. Частично на полигоне взрывали под Москвой. Кстати, в армии я отслужил 2 года. После меня срок службы сократили до полутора лет. Потом вернулся в Москву старшим сержантом, ну и университет. Как получил диплом, турванул на север с двумя братьями, мыл золото до холодов. Намыли много. 3 месяца жили в диких местах, тайга, на нас с братьями подобным не напугать. Саму приключений описывать не буду, хотя они и были, включая перестрелку и лёгкое ранение одного из братьев. Подаренный когда-то мне автомат Вальф в полном обвесе, просивший шесть колошей, казался превосходен. Группу из местных бандитов, что крышевали диких золотоискателей, мы положили. Схрон с оружием сделали на будущее. Братья ещё катались золото мыть позже, пару бригад сколотили. Мы на этом серьёзно поднялись, но уже без меня. Оружие пригодилось. Так вот, вернувшись в Москву, я продал золото и купил три сервиса и две автомойки. Братьям за помощь купил недорогие японские внедорожники черного цвета. Подержанные. Себе приобрел квартиру, потому как уже семь лет был женат и имел двух детей, так что мы переехали в свою трехкомнатную квартиру. Пусть не в центре, но в свое жилье. Работники остались те же, я лишь модернизировал производство и началась работа. Прибыль пошла, я сменил машину. Старый джип Чероки, что ещё отсупрен лежал, отдал младшему брату. Себе другую купил британский Дефендер. Дела шли. А тут эта пандемия, закрытие всего. Я взял семью. К тому моменту мне уже 36 лет было. Кроме жены, четверо детей, братья, кроме младшего, тоже женаты. И все вместе табаром на машинах колонной покатили в Чечню. Мама со мной в машине ехала. Мы ехали в село к родственникам. Зря, как я теперь понимаю, но от судьбы не уйдёшь. Все дела на заместителя оставил, наши сервисы подо охраны должны справиться. Однако умер я не от пандемии, вообще думаю, что это миф для запугивания. Нет, случился это после охоты. А я был большим любителем, и когда мы собирались возвращаться, вдруг упало ружьё, прислонённое к машине. Оно оказалось заряженным. Произошёл непревольный выстрел, и сноп дроби ударил по мне. Я ещё час жил, успел убедить своих, что это случайность, винить никого не нужно. Ружьё одного из дядей, тот бледный пытался помочь остановить кровь. Не смогли, да и до врача не довезли. Умер я в машине по дороге. Ну вот такая моя жизнь. Вроде и вспомнить нечего а начинаешь, так столько всего в память всплывает. В спорту я был не равнодушен, имея отличные физические задатки, стал мастером спорта по боксу. Вообще у нас в клане предпочтение отдавали борьбе, боксёров не было, только я и два младших брата. Однако у нашего дома в Москве, где была квартира Имелся отличный спортзал и тренер по боксу, дважды чемпион России. Тот предпочитал кубинский бокс, свой стиль, и нас ему учил. Как мы могли пройти мимо? Он сначала меня тренировал с восьми лет, потом и братьев. В восемнадцать лет прожил в нашем районе, потом с семьей в Питер переехал. Другой тренер, что сменил его, был не хуже, братья довольны. Я к тому моменту сам мастером был, но ходил в спортзал часто, держал себя в форме, а где как не в спаррингах себя поддерживать. Причём я был типичным полутяжежим и видя, что становлюсь из-за однобоксти, обучение слишком тяжёлым, также решил заняться лёгкой атлетикой. Ещё в третьем классе параллельно занялся бегом на средние и дальние дистанции, брал школьные призы. Тут я лишь КМС, но бегаю быстро и долго, зато приобрёл изрядную выносливость. Братья по моему пути не пошли а зря. Вот так я и умер, нелеп, понимаю, но бывает и не такое. Лан, жизнь моя прошлая, конечно, интересна, но перейдем к тому, как я оказался в теле этого мальца, вот уже восемь с половиной лет. Сначала дам вводную информацию. Это мир магии, пушек, ружей, летающих кораблей имел несколько названий. Кочевники ханства, где, кстати, я и пребывал в рабстве, называли его Даймон, переводится как Степной мир. Имперцы, жители самого крупного государства на планете, зеленым. Кто как. Но так как меня обучили именно имперскому языку и письменности, то я считал, что название Зелёный миру подходило. 60% суши, которые на 30% покрывали леса. Обширные степи занимало ханство, так что мир так назвали не зря. Всё я это к чему? Про остальные государства расскажу позже, главное пока по хансам, раз уж я у них оказался да ещё рабом. Честно сказать, я был бы не прочь и дальше в рабах пребывать, если бы был жив учитель Слишком много и он мне дал, но и много не успел, если бы доучил меня прежде чем покинуть этот мир. Я был бы не против остаться рабом, а сейчас что? Ладно, хоть 2-3 из своих знаний мне передал. Кроме боевой магии, учить меня этому направлению запретили, но остальному не возражали. Мой учитель смог настоять на своём. Он немалым уважением пользовался у хансов, как профессионал. Всё же почти архимаг, чуть-чуть не дотягивал. Да и то из-за недостатка силы дара. Мне вообще не светит не то, что стать архимагом, а подтвержденным магом вообще. Так вот, учил он меня артефакторики, лекарской магии и алхимии. Ладно, вот пепел, собравший серую воронку, начал возноситься в ярко-голубое небо. Есть пара минут, и пишу, что тут было и как я тут оказался. У ханцев не было закона, чтобы во власти были именно шаманы. Главой клана мог быть вполне простой человек, главное, чтобы наследник. Если одаренный, так еще лучше. Тот же хан сильнейший шаман в ханстве. а в империи магам быть во власти законодательно запрещено. Хотя есть, конечно, некоторые моменты, что могут помочь обойти этот закон, и я как раз под них подпадаю, но об этом позже. Вернемся к хану, ведь все началось с него. Детей у того было множество, как и жен Гарема, в ханстве вполне обычное дело. Однако его наследник Дары не имел, что большая редкость. Породниться с магом даже в империи считается хорошим тоном, а у кочевников это чуть ли не в ранг религии возведено – Тем более дар вполне передается по наследству. Местными магами это давно доказано, уже несколько столетий как. Наследника хан очень любил, да и видно, что он вполне потянет управление этим государством. А это тоже непростое дело. Немного отвлекусь и опишу. Ханцы разделяются на оседлых и кочевых. У ханства есть столица, где и проживает сам хан со своим гаремом и еще несколько городков на берегу судоходной реки. Однако у хана есть отдельный клан, кочевой, со своими шатрами и шелхами, Для хана это что-то вроде дачи, отдыхает здесь изредка, поэтому наши стоянки недалеко от столицы находятся, которую я пока и в глаза не видел. Сам хан ходить в набеги не может, вроде как не по рангу, а вот бойцы его с сыновьями вполне ходят, как и кочевники других кланов. У клана хана аж 11 своих шелхов, а это много, тем более три из них – большие трофейные купеческие суда. В трюмах имущество клана перевозят на новое место стоянки. Или добычу вывозят во время набегов. К слову, я со своим учителем как раз и был записан за этой дачей. Больше 3 месяцев шатры на месте не стоят, переезжают кочевники часто, благо давно пересели слышидий, которых теперь разводят больше для удовольствия. Что такое шелхи? О, мне как инженеру не жуть, как интересно, за одно попадание в мир, где они имеются, я готов простить это вселение кому угодно. Да и простил давно, что на мёртвых обижаться. Краткая справка по шелхам. Это деревянные летающие корабли с мачтами и парусами с виду древние парусники Земли. Только длинное перо, складывающееся кили, снизу похожего на гигантский веер, не вписывается в картину. Они складываются при посадке, а нужны, чтобы суда точно курс держали. Это были именно летающие корабли. Причем магия в них мизер, только в системе управления. Внизу несущий киль корабля, а брус – его основа. Да, да, я сам был в шоке, когда узнал, что летучие корабли магию не применяют, чистая алхимия. В принципе, шелхи были ближе к техномагии, чем к распространенной магии. В несущем киле шелхов были вставки, так что, забравшись под него, я мог открыть люк и изучить камень, что находился в вырезанном проеме киле лодки. Правда, нормально изучить конструкцию шелха я смог благодаря учителю, несмотря на то, что перевозили нас в антимагических ошейниках и в трюмах. А к системе управления близко не подпускали, но об этом позже. Так вот. Как алхимик я знал много, и мне было известно об одном камне, который могут создать только алхимики. Это был, насколько я знаю, какой-то случайный побочный отход от производства сложного зелья. Алхимик случайно создал этот камень. Его имя камень не получил — Акр. Котел, где были эти камни, вдруг упал, ножку складной треноги сложился, и котел покатился. Но что удивительно, камни остались висеть на месте. Акр их потом долго изучал, но никакого эффекта, кроме того, что рукой можно их перемещать — и они остаются висеть на месте, не было. То есть бесполезный казус. Ах да, их кинуть нельзя было, абсолютно. После броска те замирали сразу же, как их отпускали пальцы, с какой бы скоростью не запускали. Даже инерции не было. Немало катапульт было сломано, но все равно ничего не вышло. Так вот, в шелхах также использовались камни акра, но совсем другие, явно доработанные. Так вот, ими можно было управлять. Вставляли в деревянные суда и получали шелхи. Ничего сложного в них не было – Лишь чем тяжелей корабль, тем больше камней Акра. Вот у яхты Ханов 300 тонн водоизмещением и с тремя мачтами их было 14, в военном шлюпе на глазок не меньше 18. Все камни Акра имели один стандартный размер. Ни меньше, ни больше их не было, маги империи выпускали только одного размера. В этом мне ещё предстоит разобраться, учитель тут ничем помочь не мог, не его специализация, но создавать камни Акра он умел. научился, хотя их производство в основном секрет империи. Сам учитель, бывший ректор Академии магии в столице империи, оказался в рабах довольно просто. Орден магов его и продал, усыпил и очнулся он уже со шенником. Вообще я его не понимал. Он закончил эту академию, потом всю жизнь в ней проработал. Сначала простым преподавателем поочерёдно на трёх факультетах, потом деканом и ректором. 370 лет. Ему это было надо? Оказалось, нужно. Он так учился с стремительным темпами. А продали его, чтобы заполучить его новые изобретения, которые он никому не показывал. Собственником был, как и я. Решили продать, у распорядиться отказался, а все записи купить у родных. Учитель не сомневался, что всё не закончилось с шиком. Мало того, что шифр доступа был его собственным изобретением, так на записях ещё стояла охрана. Взять их мог только он, если аура другая активировалась самоуничтожение. Между прочим, плетение без уровня у класса, этому он меня тоже учил. Так вот, боевые флотские линкоры имели до тысячи камней, иначе как поднять такие туши. Камнями управлять можно было легко, они находились на специальных местах, и с места пилота управлялись рычагами рулевым колесом. Тут уже магия использовалась. Описывать не буду, достаточно сложная система. Знания рулевого у меня были, спасибо учителю, тот в молодости призы брал на гонках. Но как сами камни работают, рассказать несложно. Они как магниты имеют плюс и минус. то есть если камень повернуть одной стороной вниз, другой вверх, они, кстати, сразу после изготовления помечаются, то корабль будет подниматься. Быстро или нет, зависит от количества камней и опытности пилота, поймавшего попутный ветер, что поможет подъему. Для обычных лодок или шлюпок хватало трех камней. Тут и 10 пассажиров, и груз тонны на 3 без проблем поднять можно. Но курьерские суда на то и курьерские, вроде того, что я изучал взглядом сейчас на стоянке у печальной мачты. Скорость их главная функция, поэтому и пять камней могло быть. По подъему объяснил. По посадке. Одновременно перевернешь камни, судно стремительно начнет падать. Тут не только сила притяжения планеты, но и сами камни помогут. Поэтому никто такой способ не использует. Чревато. Сажают судно, дав неполный поворот камней. А если камни синхронно повернуть в зажимах держателях боком, то подъем прекратится, и корабль замрет на месте». Вот для того и нужны паруса, чтобы перемещаться из пункта А в пункт Б на той высоте, где вы остановили судно. Сами держатели сделаны из очень крепкого материала, чтобы их не вырывало с места вместе с камнем Акро. В принципе, это все, что я узнал о летучих кораблях. Я когда забыл. Пять камней действительно находились в корпусе этого курьерского шелха, что принадлежал одному из сыновей Хана. Но они не спасают от заваливаний на тот или иной борт. Устойчивости нет. Поэтому один или несколько камней всегда находятся на верхушках мачт по их количеству. У этого курьера три в киле и два на мачтах. Он двухмачтовый. Поэтому и устойчивость у таких судов феноменальная. Даже при тарании и при абордаже тот лишь сдвигается с места, но не переворачивается. Продпират хитрый пошли. Пушками отстреливают мачты и дожидаются, когда судно перевернется, чтобы все вниз полетели, после чего и берут на абордаж. Для них, помимо других грузов, самым ценным считаются именно камни Акро. хотя местные кочевники для которых налёт и грабежи и захваты шелхов основной промысел суда и боевые корабли всё же максимально целыми старают собрать своих производств у них нет все шелхи трофейные может я их и неправильно называю летучими кораблями просто ассоциации связано именно с ним кстати немало камней было потеряно таким способом в бою если их вырвало из держателей те плюсом были вверх то начинали самостоятельно подниматься, а тут попробуй, поймай, ну и исчезали в синеве неба. Ни один пока обратно не упал. Сколько тысяч камней так было потеряно, никто не скажет. Много, очень много. Тут, наконец, церемония прощания была закончена, учитель мой хоть и раб, но у хана пользовался большим уважением, поэтому хоронили его со всеми почестями, мы стали расходиться. Не успела своем попадании рассказать, чуть позже это сделаю, а сейчас нужно разобраться, что со мной будет дальше. Статус ученика я потерял, да и знаний уже хватало, чтобы быть самостоятельным магом, только не признают меня, и для этого были веские причины. Дело не в том, что я был чародеем, редчайшая разновидность мага, а в другом. Тоже об этом чуть позже. Мне махнул рукой один из надсмотрщиков, и медлить не стоит. Не хочу получить кнута, учителя-то нет, больше я не привилегированный раб, как это было ранее. А кнута мне дадут, найдут причину, рос я независимым, ранее меня учитель прикрывал, а тут нужно показать, что я раб. Так что сбежать я желал и как можно быстрее. Больше уже ничего не держит. Подбежав к надсмотрщику, стал смотреть в землю. Рабам запрещается смотреть в глаза хозяевам, это считается вызовом. "Иди за мной", с хмурым видом буркнул тот и, развернувшись широким шагом, направился прочь, в сторону расположения шатров. Погребение проходило в полукилометре от окраины поселения кочевников. Пришлось перейти на бег, чтобы не отставать. Всё же мне сейчас было 12 с половиной лет. Да-да, я очнулся в этом теле, когда бывшему хозяину еще даже четырех лет не было. Однако об этом также попозже, похоже, меня привели к новому месту моего содержания и жилища. Тут не было зинданов или чего-то подобного. Несколько столетий назад какой-то маг придумал и создал мобильную магическую тюрьму, как для простых людей, так и для магов. Это была обычная пентаграмма, покинуть ее нельзя, только у надсмотрщика ключ-амулет. Внутри пентаграммы заниматься магией можно, что мы с учителем и делали. Практики у меня хватало, но если попробовать пробить дыру в магическом куполе и сбежать, то ничего не выйдет. Все удары только укрепляют защиту, и пентаграмма начинает сужаться, пока не сожмет сидельца, да так, что он пошевелиться не сможет. Вот и меня провели мимо пентаграммы, внутри которой стоял роскошный шатер. Там я с учителем и жил эти годы, качуя с кланом. Я знал, что сюда точно не вернусь, и свои вещи прибрал, да и не свои, тоже, но без фанатизма. Кнута да, получить не хочу, видел, что бывает. Увы, лечит, конечно, что и следа не останется, кроме как в памяти и душе. При мне на виду ничего не было, одна набедренная повязка, материя вроде тюрбана на голове, тут без этого никак, ошейник и все. Но куда я все дел, это была наша с учителем тайна. С местными мы ею не делились. Сейчас место содержания передается другому рабу-магу, мастеру магии это звание, экзамен нужно сдать для получения. Но до моего бывшего учителя ему далеко. По специальности лекарь, специалист узкого профиля. Универсалами считают тех, кто овладел хотя бы тремя специальностями. Мы с учителем именно универсалы. По основной специальности оба лекари. А к ним в этом мире довольно хорошее отношение. Еще бы. Так вот, меня провели мимо, еще три пентаграммы для рабов остались за спиной, пока пустые. Тут слуги без дара ночуют. И, активировав вход, втолкнули внутрь. Надсмотрщик вошел следом, снял ошейник и вышел. Осмотревшись, я вздохнул. Магов со слабым даром было большинство – Вот и в этой пентаграмме были такие. В основном их использовали как рабочую силу для заправки камней накопители. Вот только много ли они зарядят? Берут тем, что их много. Тут было 17 человек, женщина в другом месте содержится. Шатра нет, спаль на подранных одеялах. Дождь, не дождь, не важно. Туалета нет, сам создаёшь ямку плетением углубления, а сделав свои дела другим плетением закапываешь. У простых рабов стояли вёдра. Давно уже никто стыда не испытывал. Пентаграммы-то открытые, Привыкли. Мой социальный статус мне указали сразу. Запинали в угол и велили сидеть и не дёргаться. Я тут никто, и звать меня никак. Я тут самый младший в весовой категории не те, хотя троим хороший фингал и всё же навесил. Спортом и тут заниматься не переставал и бой с тенью часто проводил. Помяли меня слабо, наказания за порчу имущества не хотели получить, так что была скорее не драка, а так, видимость. Поглядывали на меня недобро, не могли простить, что я спал на шелках, не работал и ел только хорошие блюда. коими и хан не побрезгует питаться. С его кухни яство. Это не совсем так, учитель так жил, а я питался объедками и спал на топчане у входа. Ну им это попробуй объясни. Враг и все тут. В общем, плохо меня встретили. Усевшись в стороне, я принял позу для медитации, все же сам слабоват, а источник практически пуст. Ну и мысленно вернулся к прошлому, к тому моменту, как в этом теле ощутился. Пора писать, а то все, в сторону ухожу. Да, причины все же в хане. Не хочу ходить вокруг да около, а пишу все прямо. В общем, он захотел, чтобы его наследник стал одаренным, пусть даже слабым. Потому что одаренные видят ложь, магическое зрение не обманешь. Как правитель ему это пригодится. В ханстве в основном были шаманы, кстати, мощный и довольно серьезный вид магии. Жаль, меня этому не учат и вряд ли выучат. Шаманы-универсалы общаются с духами и нанимают их. Так что и лечат с помощью духов, и дома строят, и все остальное. Даже артефактурик у них своя. Духи в амулетах или боевых артефактах. Другие маги не такие, но это не важно. Хан решил просто отобрать дару одаренного раба и переместить его в ауру наследника. Однако без опытов это сделать нельзя, так что он выделил нужное количество рабов, одаренных и нет. Ну и начались научные изыскания. Одаренных обычно инициируют в 12 лет, реже в 10, так что среди рабов младше 12 лет их не было. А вот тех, у кого не было дара, были разного возраста, включая детей. У кочевников они не пользовались интересом. Проводили множество экспериментов, и везде подопытные рабы гибли не выдерживали изменений в ауре. Тогда взялся за дело и сам хан. Шесть попыток, все равно трупы. И тут как раз мой случай. В очередной раз на месте подопытного кролика оказался ребенок, неполных четырех лет, сын рабыни, который ранее сгубили эти эксперименты. Шаманы на возраст не смотрели, да и рабы не люди, а рабы. Чего их жалеть? Еще наберут? Так вот, в этот раз хан использовал какой-то артефакт, подозревая, что и сам не знал, что это такое, трофей. Однако результат оказался благополучным, хотя артефакт и рассыпался в песок. Хану пришлось вызвать мощного духа. Тело умирало, души не было. Дух доставил мою душу откуда-то и закрепил в теле. Вот так я и очнулся в шатре в окружении внимательно рассматривающих меня стариков в странных нарядах вроде халатов и тюрбанов. Языка я не знал, о чем меня спрашивают, не понимал. Русский, чеченский, арабский, английский они тоже не знали. Телом я овладел почти сразу и сел, привычно скрестив ноги, изучая в шоке маленькие ручки и ножки, пока вокруг меня устраивали шаманские пляски в прямом смысле этого слова. Я уже потом от учителя узнал, что шло тестирование. Я был жив, и дар смогли переместить, он откликнулся. Пообщаться со мной так и не смогли, и Хан, сняв с пояс амулет обучения языку, очень дорогой, как потом объяснил учитель, захотел пообщаться и обучил местному языку. То есть коснулся моего лба амулетом, и меня выгнуло от боли, после чего я потерял сознание. Очнулся через полчаса и смог спокойно разговаривать, хотя загруженные знания еще только осваивались. Обучили меня не языку ханцев, а имперскому, причем это была редкая разновидность, для аристократов, с заложенным в память протоколом этикета, с письменностью и счетом. Хан этот амулет для детей своих достал, Их уже 16 уехало в империю, в академию магии. Хорошо, что амулет многоразовый, всех 16 обучил, чтобы совсем дикарями не смотрелись. Вот и мне достался кусок подобных знаний. На мои вопросы не отвечали, ещё и о плеух отвесили, чтобы молчал, отвечал на их вопросы. Уяснив, что я чужак, переселенец из другого мира технического, и не ребёнок, а взрослый мужик и воин, поняв это, они не особо обрадовались, но ну и не расстроились. Подобные переселенцы не такое уж редкое дело, особенно у шаманов. Мой учитель к этому моменту уже лет 10 был в рабстве и упросил хана отдать меня ему для дальнейших тренировок. Перед этим меня еще раз протестировали, разочаровались и отдали, продолжив эксперименты. Сволчи! Больше 6 тысяч рабов угробили за 3 года. Больше удачных экспериментов так и не было, поэтому хан приказал прекратить. Причина, почему я не заинтересовал шаманов в том, что я слабосилен. Вообще у магов довольно простая градация и ступеньки знаний. По уровню силы от 10 до 1. 10-й уровень самый слабый. Причём орденом магов был принят декрет ещё 600 лет назад, что маги 10-го и 9-го уровней какие бы знания не имели, считаться магами не могут и допускать их к экзаменам по любой специальности, даже в ранг подмастера запрещено. Градация по уровням от начального подмастера, маг, мастер, маги, магистр, грандмастер и архимаг. Причём, если у мага даже есть знания архимага, то сдать экзамену не сможет. Если у него уровень силы ниже одной единицы, у учителя третий уровень, потому его и не допустили. И тот навсегда остался в магистрах, сдав экзамены по лекарственному направлению, бытовому и артефакторике. В алхимии и боевой магии он имел звание мастер магии. У шаманов в своей градации и общих правилах они не принимали. Что относительно меня, то донор, который как раз и не пережил изъятие дара, имел девятый уровень плюс. Это почти восьмой. При помещении дара ослаб, и стал 10 минус. Я практически был неодарённым. Учитель, который тогда им ещё не был, заинтересовался этим, тем более Дар инициарун, и от меня шли манацы маны слабые. Он взял меня для исследования, чем я занимался почти месяц. Он же и помог с детской сеткой, чтобы я не умер от тока маны. Эта детская сетка плетётся из магических линий, что я выдаю, как паук паутину, только из пальцев и видят их только одарённые. Я сплёл сетку и накинул на себя, как и учил учитель. Она прекратила отток маны. Чуть позже мне ее сняли, уже была не нужна, я научился контролировать свой дар. С трудом, но я уговорил взять меня в ученики, и он, подумав, согласился. Хан был не против, хотя недавно выяснил, что я чародей. Чем чародей отличается от мага? Да фактически ничем, только видит магические линии глубже, чем обычные маги. Я видел те плетения, что не видел учитель, признанный гений по артефактам. Он входил в пятерку лучших в империи, третий место занимал. Также видел, что пространство вокруг — В земле или в небе пронизываются силовые магические линии, а обычные маги этого не видели. Как рассказывал учитель, в прошлом все одаренные этого мира были чародеями, но это умение вырождалось, хотя чародеи еще иногда появлялись. Раньше они умели подключаться к этим магическим линиям, например, подключить защиту дома или особняка и пробить такую защиту с неиссякаемым источником практически невозможно. На данный момент это утерянные знания. К слову, если маги зеленые утеряли такое умение, то у шаманов нет проблем увидеть магические силовые линии. Возможно, они сами усилили свое магическое зрение. Не знаю, я это направление не изучал. Дальше я видел только степи и шелхи, на которых нас перевозили с места на место. Изредка воины отправлялись в набег, возвращаясь иногда побитыми, иногда с добычей. Последней чаще. Я же учился. Сначала основы, потом и нужные здания. Общаться с учителем было интересно, очень эрудированный человек, профессионал. Да и он со мной тоже общался, особенно его интересовал мой мир. Меня отдали, но взамен хан вытребовал услугу, и учителю пришлось преподать двум ханским сыновьям основы боевой магии и лекарского дела. Ранее он категорически отказывался брать учеников, а тут был вынужден. Подловил его хан. Один из сыновей меня интересовал, 23-летний Заир. Завидовал я ему. Не черной завистью, а просто завидовал его жизни. Жаль, для меня это невозможно. Так что у учителя было три ученика, если меня считать. Ханские отпрыски на меня внимания не обращали, раб все же, ну и не шпыняли, мы учились вместе. В принципе, по учебе говорить нечего. Впитывал знания как губка, благо язык и письменность знал, счет знал, основы артефакторики тоже. Так время шло. Я постепенно осваивал знания и стал активно их использовать. Бытовая магия пригодилась в обустройстве новых лагерей. Поднимал жилу воды к поверхности, делал туалеты, разметку для шатров башни и причальные мачты для шелхов. Это бытовая, а по сути строительная магия. Рабов лекарь и с собой кочевники в походы не брали. Мало ли сбегут, спасались лекарскими амулетами. А уже по возвращении лечение продолжали мы. Я изрядно набил руку в практике. Все лекарское направление учитель еще три года назад свалил на меня, включая обычное лечение от разных болезней. Лишь посматривал и контролировал, если нужно подсказывал. Так же с артефактами, только делал я их тайно в мастерской учителя, а он потом выдавал их за свои. В артефакторике мы мой уровень скрывали. Если в лекарской магии, бытовой и алхимии я был примерно на уровне мага, сдавшего экзамены, а это не шутки, а плот моего труда, то в артефакторике точно перескочил мастер магии и близко подошел к магистру. А скрывать была причина, и я делал вид, что у меня уровень не выше подмастерия. Побеги из таких пентаграмм, где содержали магов, случались, и бежали обычно маги-артефакторы, подбирая ключи к системе охраны. Другим это не дано. Правда, убегали недалеко, степи кругом, но это не мой путь. У нашей пентаграммы всегда был часовой. Учитель, конечно, сказал, что бежать не собирается, мол, куда ему возвращаться, но хан все же охрану держал на всякий случай, слишком ценил учителя. Тот входил в тройку самых старых и знающих магов планеты «Зеленая». И меня учил боевой магии, но только основы, без практики. Это я к тому, что еще два года назад подобрал ключики к пентаграмме, где нас содержали. Ходы ключу-амулету ханца меняли раз в месяц. Учитель бежать отказался, почувствовал приближение смерти, но я продолжал учиться, пользуясь любым мгновением. Отдохнуть еще успею. Сейчас я сидел в позе медитации спиной к барьеру пентаграммы и взламывал ее. Это еще одно отличие чародеев от обычных магов. Нам не нужен прямой контакт. Я даже мулет так дистанционно делать могу, не прикасаясь к основе. Уже набил руку. Однако взломать пентаграмму я не успел, хотя думал, что сбегу этой ночью, ждать не хотел. Да и местные, уверен, догадывались, были настороже. В общем, по лагерю пошла тревога. Не боевая. Старик умер ночью, похороны были утром. Сейчас еще обед не наступил, а лагерь уже сворачивался. Прошло не три, а только два с половиной месяца, как мы стояли здесь, но хан так решил, а сам после похорон сразу улетел в столицу. Я встал, как и остальные, отряхивая задницу от мусора, подошел к надсмотрщику и позволил надеть ошейник. А как по-другому? Вся погрузка на наши шеи.